Ищет проход. Проход в эту сторону. Проход? спавик Винс в трансе тоже что-то выкрикивал в этом роде. В какую сторону, Джоуи? Физическую. А где он сейчас? Джоуи помедлил. Его затуманенный взгляд выискивал что-то. Потом он медленно покачал головой. Не здесь. Что за проход, Джоуи? Новое рождение. Рождение в физическом мире? Обессиленный Джоуи едва кивнул. Дойл обернулся к Спарксу, слушавшему их диалог, ползавлю в глаза. Они пытаются помочь этому, прошептал Джоуи. Кто пытается помочь? Семеро. Семеро. О, Господи. Кто такие Семеро? Они служат. И раньше служили этому. Чего они хотят? Подготовить проход. Они по эту сторону. Кто они, Джоуи? Кто эти семеро? Джоуи снова замолчал, потом кивнул. Чего хочет это? Это хочет занять трон. Это будет властелином тысячу лет. Квинс тоже упоминал то ли корону, то ли трон. Что такое это, Джоуи? Что такое? Пытался вдохнуть энергию в мальчика Дойл, чувствуя, что силы больного тают. Лицо Джоуи стало белым, как мел. Казалось, он пытается проникнуть вглубь чего-то непостижимого. Изо рта сочилась окрашенная кровью слюна, грудь тяжело вздымалась. Голос был едва слышен. У него много имен. Это существовало всегда и ждет своего часа по ту сторону. Души питают это. Это питается ими, убивая их, но никогда не насытится. Даже Великая война не насытит это. Мальчик глубоко вздохнул и широко раскрыл глаза. Взгляд был ясным. И осознанным мальчик смотрел на Дойла, словно стесняясь собственной беспомощности. «Джоуи!» — позвал Дойл. Улыбнувшись, Джоуи кивнул и перевел взгляд. Мальчик с трудом поднял руку и указал на Спаркс. «Он Архат!» — отчетливо проговорил мальчик. Спаркс был взволнован. В его глазах на секунду промелькнул страх. В этот момент в груди Джоуи заклокотала, и Дойл увидел, как из горла мальчика брызнула густая, алая кровь. Тело Джоуи обмякло, и Дойл скорее почувствовал, чем понял, что жизнь покинула его. «Он умер», — сдавленно прошептал Спаркс. Дойл молча кивнул. «Нам нужно убираться отсюда как можно скорее». — нервно произнес Спаркс, — иначе нас засыпят вопросами. Спаркс схватил Дойла за руку и с силой потянул его к дверям. Сестры и врачи все еще успокаивали перепуганных и крайне возбужденных детей. В дверях с противоположной стороны палаты появились полицейские. Спаркс резко повернулся и направился к другим дверям. Заметив Дойла и Спаркса, акробаты ринулись за ширму, Внезапно на дорогу Спарксу преградил Большой Роджер. «Чего там с моим мальчишкой, мистер?» «Имею право знать, правильно?» Я оплатил за него, целое состояние на него ухлопал. В этом мгновение из-за ширмы раздался крик. «Он мертв! Наш Джоуи мертв!» Большой Роджер схватил Дойла за грудки. — Ну, уговорите, чего вы с ним сделали, — прошипел клоун. Полицейские продирались сквозь толпу к ширме. Акробаты куда-то сгинули. Спаркс чуть качнулся вперед, и Большой Роджер во весь рост растянулся на полу, хватая ртом в воздух, как рыба, выброшенная на берег. Удар Спаркса был столь молниеносным, что Дойл просто не увидел его. — Идите спокойно, Дойл, не бегите. — проговорил Спаркс. Дойл вдруг резко остановился и вырвал руку. Секунду они смотрели друг другу прямо в глаза. Дойл колебался, и это не ускользнуло от внимания Спаркса. «Туда, вон туда», — коротко бросил Спаркс. Акробаты указывали на них полицейским. Полицейские кинулись в их сторону. «Дойл, у нас нет времени». «Ну, не знаю. Я не могу позволить вам остаться здесь». «Вы хотите сказать, что у меня нет выбора?» — поднял брови Дойл. «Это долгий разговор. Когда-то он должен состояться, только не сейчас. Ради бога, старина!» Дойл колебался, но не двигался с места. Полицейские были совсем рядом. «Мальчик назвал меня Архатом. Вы знаете, что означает это слово?» — спросил Спаркс. Дойл отрицательно покачал головой. Оно означает «спаситель». «Эй, вы двое, стоять на месте!» — крикнул один из полицейских. Дойл ударом ноги опрокинул кровать, и полицейские на секунду задержались. Дойл ринулся к двери, и они вместе со Спарксом выскочили в коридор. Полицейские кинулись вдогонку. «Куда?» — выкрикнул Спаркс. Дойл махнул рукой налево, и они помчались мимо шарахавшихся от них врачей и медсестер к лестнице, ведущей на первый этаж, затем к выходу, у которого их поджидал Ларри. В этот момент к дверям подъехал фургон, битком набитый полицейскими, и Спаркс, достав из кармана серебряный свисток, пронзительно свистнул, затем уверенным голосом скомандовал приехавшим «Быстрее внутрь, они убегают!» Вновь прибывшие полицейские столкнулись в дверях с полицейскими преследовавшими Дойла из Паркса. Дойл заметил экипаж, который остановился рядом с полицейским фургоном. Через мгновение из дверцы Кэба появился инспектор Лебу. Дойл! крикнул он, вытаскивая револьвер. Ларри резко притормозил точно между ними и Лебу. Подтолкнув вперед Дойла, Спаркс прыгнул на подножку экипажа. Обернувшись, Дойл увидел, что Лебу целится в них из-за револьвера. Ларри круто развернул экипаж, и Кэп сильно занесло, из-за чего Дойл и Спаркс чуть не полетели на землю. Лебу пропал из виду.